Глава 35 Мэй и наследник переглядываются, хотя вряд ли его можно продолжать называть наследником. «Кому перейдет наследие, если со мной вдруг что-то случится? Полагаю, что юрите?» Мэй сжимает губы в тонкую полоску, отступает на шаг. Во взгляде появляется ожидаемая враждебность. «Тебе следует быть благодарной за то, что леди спасла нас всех». «Осаживает ее парень. Если ты успела забыть, какая участь нас всех ждала, навести отца». Она бледнеет, отшатывается. Парень продолжает сверлить ее взглядом, и Мэй сдается. «Простите, леди, я не права. Если бы права на мой дом, заявил дальний родственник, которого я впервые вижу, я бы тоже не радовалась. Все в порядке. Проблема, леди Мэйджин, не в том, что я оказалась главой». «Проклятие мало снять. Насколько мне удалось выяснить, оно вызывало слабость ума. Поврежденный разум не восстановится сам по себе только потому, что проклятие исчезло. Если представить, что я ради вас отрекусь от новообретенного статуса, то нет никакой уверенности, что артефакт примет вашего брата или вас, а не перейдет к другой боковой ветви». «Простите». Повторяет она уже более осмысленно, враждебность гаснет, а несостоявшийся наследник, вот уж сюрприз, опускается передо мной на одно колено. «Я, Дариан Махаон, клянусь вам, леди Юджин, служить как главе моего рода с честью, верно и преданно, из всех моих сил и до конца моих дней!» Он ловит мою руку и прижимает пальцы к колбу, «Во благо рода я принимаю твою клятву, Дариан. Мэй закатывает глаза, но ничего больше не говорит. Точнее, говорит, но сугубо по делу. «Леди Юджин, я распоряжусь подготовить для вас комнаты. Я прошу вас согласиться на свободные апартаменты. Комнаты главы рода сейчас занимает наш отец и его состояние. Я действительно опасаюсь беспокоить его переездом. Должна ли я настоять?» «Приемлемо. Надеюсь, вашему отцу скоро станет лучше. Хотя это маловероятно. Уж если про моего светлая Кирин сказала, что полное восстановление невозможно...» «Спасибо», — кивает она. «Леди Мейджин, я попрошу вас также взять на себя заботу и устроить мою маму и мою сестру. Я не против, если вы будете звать меня просто Мэй. Все же мы не чужие теперь». Тогда для тебя я Юджин. Можно Юджи? Я помогу сестре, предлагает Дриан. Едва ли ей действительно нужна помощь? Дриан лишь находит тактичный предлог, позволяя мне остаться наедине с артефактом. Звезду следует убрать, и это моя одновременная привилегия и обязанность. Ларца больше нет, и замены не предвидится. Как только дверь захлопывается, я прислушиваюсь к ощущениям. Тот, кто забыл ларец на полу, явно собирался спрятать его в тайнике, и мне нужен этот тайник. Направление я приблизительно знаю. Я поворачиваюсь лицом к стене. Линии защиты послушно откликаются, и на миг перед глазами появляется очень странная контурная картинка. Я с трудом понимаю, что вижу расположение защитного узора в пространстве, Если приложить ладонь к ничем не примечательному участку стены и мысленно надавить, то ничего не происходит. Не с первого раза мне удается разобраться, что нужно не просто обращаться к родовому наследию, а представлять распахнувшего крылья феникса. Плита отъезжает в сторону, однако ниша по-прежнему перекрыта. Замок точь-в-точь точь такой, как на двери ритуального зала. Я погружаю руку в раскрытый бронзовый клюв. Впрочем, насчет бронзы я не уверена. Замок открывается. На всякий случай, прежде чем спрятать звезду, я ее внимательно осматриваю. Вдруг плесень все-таки уцелела. К счастью, ничего похожего. Я опускаю звезду в нишу, но запереть тайник не успеваю. С луча, увенчанного фиолетовым кристаллом, срывается вспышка света, и у меня перед глазами появляются чужие лица, десятки незнакомых лиц. Почему-то хорошо видны лица девушек, а лица мужчин полустертые. Знакомые лица в видении тоже появляются. Юрита, отец, брат, Мэй и Дориан. У папы размылся контур головы. Видение расползается в неопрятную кляксу там, где должен быть висок. Лицо Дарианы испорчено меньше, но все равно оно блеклое. Артефакт показывает, кого и насколько сильно затронуло проклятие. Леди, не обучавшиеся магии, пострадали меньше, и того их лица четче. Так, мы потомки феникса, вышедшего из самой бездны, так? Возрождаться для нас естественная способность. «Почему я должна принимать на веру суждение светлой Кирин?» «Семь разноцветных кристаллов буквально напрашиваются использовать их как палитру красок, и я мысленно прошу звезду восстановить лица. Тяжелое решение, но я его принимаю. Восстанавливать я буду не всех сразу, а для начала наименее пострадавших членов рода. Одно лицо почти исчезло». Оно представлено грязным овалом, и я не представляю, сколько сил нужно влить, чтобы спасти этого человека. Дело не в том, что я не хочу помочь. Я боюсь, что артефакта на всех не хватит, а значит, самые тяжелые случаи отправляются в конец очереди. И я даже для отца не сделаю исключения, не выдвину его из середины списка вперед. Полагаю, мне нужно будет навестить звезду завтра. Закрыв тайник, я покидаю ритуальный зал. Гведа меня почему-то не ждет снаружи. Я возвращаюсь в вестибюль, но там уже никого. И сумку утащили. А в сумке, между прочим, приглашение на темный прием, который, как я успела глянуть, пройдет в костяном дворце чертогов смерти. Это приглашение, которое я не готова позволить увидеть, пусть даже родне. Юджин, Вниз сбегает Юрита. «Мы правда будем жить здесь?» «Леди Мэй сказала, что выделила нам жилые, а не гостевые комнаты». «Да, Юри, мы остаемся в столице», — киваю я. «Проводишь к маме?» «Я хочу не столько проверить, как ее устроили, сколько попросить помощи». Сейчас, когда я внезапно стала главой рода, мы вполне можем полагаться на финансы рода. Но мне не нужны упреки в жадности, не нужны разговоры, что первое, что я сделала, получив власть, запустила руку в казну и накупила дорогущих тряпок. Опять же, деньги рода — это не личные деньги, и за них нужно отчитываться. Я не обеднею, если обналичу один из векселей. Тем более мне обещали долю от добычи в землях гельдернов. Пусть мне выделят крошку, это все равно будет приятно для кошелька. С ведением хозяйства я не дружу, а вот мама. После переезда хозяйство вела экономка, но мама, насколько я помню, живо интересовалась стратами и часто засиживалась с книгой учета, училась. Пожалуй, я даже могу отдать маме один из векселей. Он ведь все равно на предъявителя. И неважно, кто именно пойдет в банк. Дочка, как ты, мам? Она пожимает плечами. «Юджи, почему мы в крыле основной ветви?» «Разумеется, потому что мы теперь основная ветвь», — хмыкаю я. «Как?» Я в ответ улыбаюсь, притягиваю к себе счастливую сестренку и излагаю маме проблему покупок, которую хочу на нее взвалить. И если Юри просто радуется будущим обновкам, то мама хмурится. «Дочка, разве мы можем себе это позволить?» Определенно да». «Хорошо. Я верю тебе, Юджин. Мама намекает на то, что я выбрала тьму. Я благодарно улыбаюсь. Мне кажется, если бы герцогиня Флойдская узнала, что одна из ее дочерей связалась с запрещенным культом, она бы не только не поддержала дочь, но и сдала бы ее светлому храму. А моя мама даже отговорить меня не пытается. Лишь безоговорочно принимает мое решение и доверяет мне». Я начинаю чувствовать себя счастливой. Еще бы отец восстановился. Зная о проклятии, точившем его еще задолго до моего рождения, я не могу винить папу за случившееся. Но в то же время я не представляю, сможет ли мама не столько простить, простить легко, сколько принять его обратно и относиться к нему с прежним теплом. Они ведь были хорошей парой, но... Но к чему думать о пустом, когда меня ждет работа? Как глава рода, для начала я обязана знать всех своих родственников, а значит, мне предстоит зазубрить десятки имен, а то и сотни имен, и не просто зазубрить, но и запомнить, кто кому кем приходится». А еще прямо сейчас я должна выступить перед теми родственниками, кто проживает в доме, и еще сохранил хотя бы относительную вменяемость, отправить официальные послания ветвям, столицу покинувшим, пригласить их. Безна, на что я подписалась? Я толком не начала, а уже завидую Дариану, так удачно избавившемуся от головной боли, которую по недоразумению называют местом главы. А еще прием у темной госпожи. «Леди!» — шепчет просочившаяся в кабинет тень. «Поскольку у вас нет подходящего для сегодняшнего вечера наряда, я взяла на себя смелость подготовить его для вас. Вы не против, леди?» «Я буду очень признательна, если наряд не окажется слишком экзотическим. Примерять погребальное платье, снятое с какого-нибудь скелета, я все еще морально не готова». Меня успокаивает, что предлагать вещи из чужого плеча дурной тон, и он, вероятно, распространяется и на тех, кто ушел за черту. Тень, колыхнувшись, растекается серым облачком по столу. О, уверенно уверена, вам понравится! Звучит угрожающе. Юджин, в кабинет входит Дарьян. Все, кого можно было собрать, ждут вас в зале. Спасибо. Я отодвигаю документы и поднимаюсь из-за стола. Тень снова куда-то испарилась. Ну и правильно, Дариану ни к чему ее видеть, как и остальным махаонам. Я немного нервничаю, хотя себе врать незачем. Я очень нервничаю и до сих пор удивляюсь, что Дариан безоговорочно принял мое главенство, хотя его объяснение более чем логично. Он признал несостоятельность основной ветви, годами не замечавшей проклятия. Но та же Мэй... «Мэй признала меня на словах, но клятву верности приносить не стала. Может, потребовать. Причем не только у Мэй, а у всех. В зале всего семь человек, считая Мэй и Юриту. Маму не пригласили, она по крови не махаон. Собравшиеся прекрасно поместились бы в кабинете, но, пожалуй, Дариан прав. С возвышения в зале я буду смотреться внушительнее». «Леди, вы позволите мне начать?» — уточняет он. «Да». Показать преемственность важно. Дриан подает мне руку, помогая подняться по ступенькам на возвышение, и мы встаем бок о бок. Я прохожусь взглядом по лицам стоящих внизу людей, и некоторых узнаю, и их показала мне звезда. Эти люди пострадали меньше остальных. Сегодня я готов признать очевидное. Дриан выдвигается вперед на полшага. Последние десятилетия раскидистое древо рода Махаон чахло и увидало. Если бы все продолжилось так, как идет сейчас, то очень скоро наше дерево бы иссохло и стало дровами для других родов. Его заявление, будто упавший в озеро Валун, поднимает волну. Вздохи, тихие шепотки, кто-то первый возражает в полный голос, и в зале начинается бардак какого-то совершенно базарного спора — в котором не участвует только один мужчина, стоящий отдельно от других. «Мой господин, вы сказали, сохло бы. Значит ли это, что наше дерево не иссохнет?»